Люди. Одна кнопка звонка была разбита и заляпана разными слоями красок, другая новенькая и солидная. Тимур жал сразу обе, и ему казалось, что они под пальцами вибрируют, пробегают мощные токи и уносятся в недра тамбура, чтобы молотить в далекие электронные колокола. Тоженько Поморщилась Галина. Вечер уже мы не в графике. Если ты так будешь стоять на каждом этаже, я пошла вниз. Галина решительно развернулась. Но в этот момент раздался детский голос. «Кто там?» «Добрый день!» Галина вернулась и показала закрытой двери удостоверение. «Служба переписи!» «В камеру покажите!» попросил детский голосок. «Она справа над дверью!» Под потолком висела здоровенная охранная камера, круглая и явно дорогая. Галина показала удостоверение туда. Дверь щелкнула. Тамбур выглядел буднично, стиральная машина с выломанным стеклом, коробка с пыльными книгами, ведро с досками, торчащими вверх, словно саженцы. Дверь одной из квартир была распахнута настежь, На ее внутренней стороне висел огромный экран видеонаблюдения, разделенный на четыре квадрата. На одном виднелись макушки Тимура и Галины посреди площадки. Ну а посреди тамбура стоял очень серьезный малыш. Обеими руками он держал пистолет, целясь прямо в Галину. Та отшатнулась. Тогда вперед вышел Тимур. «Здравствуйте», — сказал он и прижал к груди планшет как щит. «Стрелять в нас нельзя. Мы обходим квартиры в вашем доме и ведем перепись». «Есть взрослые?» Малыш покачал головой. «Мама и папа на работе». «Тимур, с меня довольно нервно сказала Галина и ушла вниз. «Сколько вам лет, молодой человек?» Продолжал Тимур, присаживаясь на корточки и включая планшет. «Восемь с половиной». Вы, наверное, слышали, 2032 год объявлен годом переписи. Проводится анонимно, мы не собираем личной информации. Как я могу к вам обращаться? Антоша. Антоша, вы не могли бы убрать пистолет? Нет. Папа велел так встречать посторонних. Мы не посторонние, мы из Росстата. Он не боевой, он шариками стреляет. Ладно. Антоша, сколько человек живет с вами в квартире? Я, мама, папа и сестра Алена. Сколько комнат? Две. На нижнем этаже послышались голоса. Значит, Галина смогла до кого-то достучаться. Национальность? Мы русские. Хорошо, вероисповедание? Тоже русские. Так не говорят, покачал головой Тимур. А как говорят? Говорят православные или мусульмане. Или атеисты, или вот. Сегодня один дядя из второго подъезда сказал Церковь макаронного монстра. Макаронного? переспросил Антоша, и глаза его заблестели. Монстра он? Он людей ест? Без понятия, усмехнулся Тимур. Я обязан записать с ваших слов. Во что вы верите? В любовь, уверенно сказал малыш, и в победу. В церковь ходите? Есть икона, молитвенный коврик. На Пасху яйца красите? Яйца мы красили, я, я красил, кивнул Антоша. Пишу. Православные. Тимур сделал пометку в планшете. Какие у вашей семьи источники дохода? Если не знаете, может не отвечать. Я все знаю, серьезно сказал Антон. Папа мало зарабатывает. Поэтому маме пришлось пойти работать. Папа раньше в банке работал охранником и зарабатывал много. А его подлый начальник уволил. И вот теперь папа в поликлинике охранник. В поликлинике плохо. Зарплата плохая, форма плохая и камеры плохие. Вот эти хорошие, из банка. Малыш указал пальцем наверх. А он плохая, из поликлиники. Тимур помотал головой. Стоп, стоп. Оба родителя работают. Отец охранник, мама. Мама повар. Мама повар, повторил Тимур. Родители служащие, источник дохода, зарплата. Так. Антоша кивнул. «Еще мама приносит мясо и овощи с работы». «Это не важно». «Это важно», – поправил Антоша строго. «Мы же ипотеку платим». «А, пишу, семья делает накопление». Малыш покосился на экран распахнутой двери и вдруг закричал туда. «Алена, быстро свезла с комода, кому сказал? Пожопере меня там». Антоша снова посмотрел на Тимура. «Вам еще много вопросов? Мне надо за строй следить». «Вы, Антоша, очень ответственны», — с уважением сказал Тимур. «Совсем немного осталось. Иностранными языками владеете?» «Ага. Смотрим мультики про смерти Джеки. «Это английский». «Английский вампир». «Понимаете английский?» «Что там понимать-то?» Он снова оглянулся на дисплей за дверью. «Спасибо», — кивнул Тимур. «Вы нам очень помогли, Антоша». «И главное, передайте» сказал Антоша хмуро. В 38-й квартире мучают животных, а бабка Конькова доносы на всех пишет. Кому передать? Удивился Тимур, но Антоша уже закрыл дверь. Внизу вовсю раздавался голос Галины. Отвечала ей дама с бархатным голосом с хорошо поставленными интонациями. И Тимур удивился, когда это оказалась сгорбленная старушка в линялом халате. «Мы не спрашиваем размер заработка», объясняла Галина. «Имеется в виду только источник». Работа по найму, пенсия, пособие, иждивение. Пенсия. Исключительно пенсия, отвечала дама. Накопления не делаете? Да какие там накопления, девушка? Коммуналку бы оплатить. Да найду и лекарство, чтобы осталось. А оцениваете уровень дохода как недостаточный? А вот это вы бросьте, вдруг громогласно ответила старушка. Нормально, хорошо оцениваю. Нормально, хорошо живем. Все есть. Не голодаем. Бесплатная медицина, бесплатный проезд для пенсионеров. Войны нет. Так и передайте. У нас анонимный опрос. А передайте? Строго сказала старушка. И еще передайте. Пусть мне розетки починят. Только в кухне работает. В комнате не работает уже год. Телевизор не могу включить, представляете? А я проработал на телевидении 48 лет. Я журналист. Да ну удивилась Галина. Старушка покрепче затянула пояс халата, медленно подняла голову и сложила руки перед животом, словно оперлась на невидимую столешницу. И заговорила, таким четким торопливым голосом, так удаляя все паузы между словами, что Тимуру на миг показалось, как где-то за спиной заработали африканские барабаны, отбивая ритм. Здравствуйте, в студии Елена Конькова. Я расскажу вам о погоде на завтра. В Забайкале и Хабаровском крае термометры покажут плюс пять. А сейчас в эфире новости дня. В Госдуме продолжается обсуждение законопроекта о погоде в столице. Днем в столице будет пасмурно, ночью два градуса тепла. Проект встали депутаты обеих палат. «Браво», сказала Галина. «Как можно принять закон о погоде?» удивился Тимур. «Что я скажу в выпуске? Все можно», сумрачно объяснила старушка. «Да вы звезда!» «Была!» — хмуро сказала она, и вдруг заговорчески перешла наш опыт. «А еще передайте, что Кузнецов сверху жену бьет, а врет, будто не бьет, а сериалы смотрит. А к Скворцовой мужики ходят разные, а на первом этаже не русским сдают. А Кобзев из 38-й колдун. Передайте, пусть его проверят». «Кому передать-то? Мы просто статистика». Вот передайте кому следует, пусть проверят. Кобзев из тридцать восьмой. Сидит дома, не работает. Две квартиры скупил и железную дверь поставил. Ночами колдует. Обезьяна у него ручная живет. Но я вам этого не говорила. Старушка прижала палец к губам и закрыла дверь. На лестнице наступила тишина. Вдруг у Тимура в кармане заиграл имперский марш. Тимур вынул смартфон и печально смотрел на ладонь, слушая. «Ответь уже!» – раздраженно сказала Галина. «Бесит!» «Не могу!» – вздохнул Тимур. «Это друг из Казани, я ему кучу денег должен». «Тогда сбрось звонок!» «Не могу!» – снова вздохнул Тимур. «Тогда он догадается, что я от него второй год прячусь». «Тогда верни деньги!» «Меня нет!» «А зачем брал?» Музыка оборвалась, смартфон умолк. Тимур опасливо спрятал его в карман и покосился на Галину. «Зачем брал?» – передразнило. «В Москву ехать. Учиться. Работать. А с работы не вышло». «Да чего ты за честно не объяснишь? Другу-то?» «Да что ты пристала?» – Рассердился Тимур. «Ты мне психотерапевт или судья?» Тимур со злостью надавил обе кнопки звонка на противоположной стороне площадки. «Ладно. Как там твой мальчик с пистолетом?» – миролюбиво поинтересовалась Галина. «Отлично, мальчик». Буркнул Тимур. Все мне рассказал получше взрослых. Да ты педагог, юрист, напомнил Тимур. Если денег за прошлый семестр наберешь и не вышибут, напомнила Галина. А такими темпами мы опять сегодня дом не закончим. Галя, поморщился Тимур. Галина Сергеевна, я тебе сколько раз повторять? Это для мужчины мечты, я Галя, буду, или даже Галюнчик. Она вынула маленькое зеркальце и принялась подводить губу помадой. Тимур усмехнулся. «В этом доме, Галина Сергеевна, двухкомнатная квартира прошлого века, до метро полчаса на маршрутке, и во дворе ни яхт, ни джипов. Не ваш уровень мечты, Галина Сергеевна, с ваших же слов», – уточнил он иронично. «А вы, Тимур Рашидович, малы еще учить меня мужчин мечты искать», – в тон ему ответила Галина. «Мы еще в тридцать восьмую не звонили, а там, говорят, сдвоенная квартира за железной дверью». «Там, говорят, уже живет одна обезьяна». Галина набрала воздуху, чтобы ответить, но в этот момент дверь открылась. На пороге стояла женщина неопределенного возраста со спящим младенцем на руках. И Тимур галантно указал на нее Галине, мол, выдыхать сюда. «Добрый день», — выдохнула Галина. Согласно статье 1 федерального закона ФЗ-8, 2032 год объявлен годом переписи. Перепись необходима, чтобы собрать статистику о демографических, социальных, экономических процессах в нашей стране. Как я могу к вам обращаться? Скворцова, представилась женщина. Могу я не отвечать? Можете, убедительно сказал Тимур и указал пальцем. Но ради вашего ребенка, ради будущего страны нам очень нужна статистика и ваше мнение. «Давайте не на сквозняке», – поюжилась женщина и кивком пригласила войти. За дверью оказалась комната-студия, заваленная подушками, одеялами и упаковками с памперсами. В углу гудел старомодный компьютер. На стене висела в рамке фотография здоровенного парня в военной форме. Парень сидел на корточках, обнимая винтовку словно верного товарища. «Сколько человек проживает в вашем домохозяйстве?» «Я и дочка», – сказала женщина и кочнула сверток на руках. Семейное положение. Вдова. Муж был военный. Погиб в Прибалтике, исполняя интернациональный долг. Шел добровольцем во все горячие точки. И говорил ему просила. Женщина опустила голову и умолкла. «Ваше образование?» Спросила Галина как можно мягче. Училась на бухгалтера. «Источник дохода. Работаете?» «Пособие по потере кормильца». Ну и так, иногда работаю, когда ребенок спит. Вероисповедание? Женщина задумалась. Не знаю, сказала она. Есть что-то такое, какая-то, ну, высшая справедливость, что ли, в мире? Уточните, попросил Тимур. Высшая справедливость это когда каждому по его заслугам и поступкам. Вот в нее верю. А в церковь не верю, извините. Не знаю. Вы такие вопросы задаете? Давайте так. Вы крещеные? Конечно. Пишу. Православие. Подытожила Галина. Сбережений не делайте. На жизнь хватает. Сбережений не делаю. На жизнь хватает. Повторила женщина. На ребенка не хватает. Можете написать, чтобы мне пособие подняли. Галина и Тимур не сговариваясь покачали головами. Хотя бы чтобы днем не шумели, пока ребенок спит. Ты жил как на вокзале. то этот дурак сверху сверлит камеры себе новые вешает то баба Лена напротив ходит по этажу и выкрикивает новости. Совсем бог на старостилетку кухой наказал за дикторскую работу. Подо мной в 38-й, которая с 37-й сдвоенная, там у них и курятник, и свинарник, и шум. И толпы молодежи шляются, никто не работает. Притон и секта. Без источников дохода, профессионально уточнила Галина. На работу, говорю, не ходит. На иностранные гранты живет, зверей разводит. «У нас аллергия может начаться». «Это не по нашей части», — тактично ответил Тимур. «Спасибо вам, здоровья ребенку». Попрощавшись, Галина и Тимур стали спускаться. «Что-то не хочется в 38-ю?» — сказала Галина. «Может, пропустим?» «У нас так половина дома, не дома». «Половина дома, не дома», — проворчала Галина. «Дома, не дома». «Позвонит проверка, он скажет, что сидел в квартире, а переписчики мимо прошли». — И норм, — кивнула Галина. — Тебе, может, норм, а я без зарплаты останусь и с юрфака вылечу. — Я за твой юрфак не собираюсь под пистолета бросаться и под обезьян. — Пистолет игрушечный. — А обезьяны? — Сейчас узнаем. Тимур нажал кнопку. Минуточку. Раздалось за дверью и залязгал замок. Дверь распахнулась. На пороге стоял рослый мужчина с аккуратной черной бородкой. На нем были джинсы и расшитая фантастическими птицами рубаха-гавайка. «Здравствуйте, молодые люди. Если вы на лекцию, то сегодня ее нет». Он недоуменно оглядел гостей. «А, вы, наверное, перепись». «Как вы догадались?» – обрадовался Тимур. «У вас на бейсболках написано «Росстат». «Ну, заходите, раз пришли. Чай, кофе». Галина и Тимур переглянулись. «Чай нам давно никто не предлагал», – призналась Галина. «Прошу на кухню. Только обувь снимаем». Из комнаты вдруг вышел здоровенный пушистый кот, а за ним второй, рыжий. Оба были в массивных ошейниках. Коты внимательно обнюхали Тимура и Галину, проводили до кухни, но не переступили порог. Остались стоять ровно за декоративной полоской на полу, отделявшей пространство. кс, -кс, -кс Галина поманила котов. «Им в кухню нельзя», — объяснил хозяин. «Вам можно». Он включил чайник, поставил на стол вазочку с конфетами и посмотрел на старинные часы под самым потолком. «Перепись. Итак, что от меня нужно? Паспорт?» «Перепись анонимна», — объяснил Тимур. «А смысл?» «Собираем статистику». «Хорошее дело», — одобрил Бородач. «Давайте соберем». Тимур вынул планшет, но Галина толкнула его локтем и вынула свой. «Как мне вас называть?» — Кобзев, — говорил Михайлович, — к вашим услугам. — Говорил Михайлович, — произнесла она глубоким грудным голосом. — Сколько вам лет? Какое образование? Вы женаты? — Тридцать восемь, высшее, женат. — А где же ваша жена? — Сейчас в Париже работает. — Неплохо, — протянула Галина. — А ваше домохозяйство из двух квартир? — Не. Кобзев разочарованно покачал головой. «Так мы статистику не соберем. Это же все в государственных базах есть. Кому сколько лет, где учился, с кем в браке, какой квартиры владеет. 2032 год на дворе дети мои». Тимур поднял палец, как учили на курсах подготовки. «Этих данных нет в базах. Вы можете жить не в браке или не в прописке. Или вот какими языками владеете, это нигде не записано». «Английский, французский». Немного испанский. Галина проставила галочки на экране. Так, сказала она, вероисповедание. Агностик. Где-то была такая опция. А, вот. А место работы? Здесь, кивнул бородач. Работаю по месту жительства удаленно. Бизнес? С надеждой спросила Галина. Кобзев покачал головой. Служащий, расстроилась Галина. Или не трудовые доходы? «Научный сотрудник, кандидат наук», — объяснил Кобзев. «У меня тут лаборатория, кабинеты, и видеосвязь, и студенты приходят на лекции». «Не понимаю, как это записать?» — огорчилась Галина. «Вы научный сотрудник? Где именно сотрудник?» «Здесь». «А, а зарплату получаете где?» «Здесь», — улыбнулся Бородач. «Вас что интересует, источник дохода?» «Да», — корм сказали Галина и Тимур. «У меня грант на трехлетние исследование от британского сообщества физиологии и медицины. Исследую причинно-следственный интеллект разных видов животных». «Это что-то по биологии», – догадался Тимур. «Изначально, да. Хотя ближе к зоопсихологии. И как по мне, это, пожалуй, уже область философии и социологии». «А живете один?» – уточнила Галина. «В данный момент жена в Париже». «А обезьяна?» Не выдержала Галина. Соседи рассказали. Кобзев вдруг поднял лицо к потолку и от души захохотал. Хохотал он долго и с чувством. Галина и Тимур переглянулись. «Чего вы смеетесь?» — настороженно спросил Тимур. «А пойдемте покажу», — неожиданно решил Кобзев. «Идите за мной». Он повел гостей в одну из комнат. Здесь стоял странный запах. Запах сена, земли, осеннего леса и курятника. Вдоль одной стены тянулась столешница типа кухонной, видимо рабочий стол. На ней стоял распахнутый ноутбук, рядом пара бумажных книг и ящик с черными браслетами, похожими на часы. Чуть поодаль почему-то стояли клавиши электронного рояля. Только на каждой, и на белых, и на черных, были скотчем приклеены разноцветные бумажки с загадочными пометками. Все это было окружено пучками проводов. Над столом по стене висели блоки какой-то электроники, растопырив пальчики антенн и мигая огоньками. Зато всю противоположную стену занимали клетки с животными. Кого здесь только не было. Ныряли в пластиковые лабиринты и крутили колеса белые мыши. В клетке рядом суетились полосатые хомячки. Сбоку, невозмутимые как кони, жевали сено атласные кролики. Сумрачно пялились из-под потолка совы, трещали попугайчики. На самом нижнем ярусе стояло что-то вроде террариума, только ползали в нем здоровенные улитки то ли были жильцами, то ли едой для кого-то, кто прятался. «Ого, у вас зоопарк?» – изумленно подытожила Галина. «Так вот, обезьяны», – Гавриил Михайлович указал на самую большую клетку, а затем открыл дверцу и осторожно достал одного из обитателей – маленького пёстрого пушистика, напоминавшего то ли белочку, то ли нахохленного воробья с смешной обезьяней мордой. Существо категорически не желало покидать клетку. Верещала, цеплялась за прутья, но когда ее все-таки вытащили, сразу успокоилась. Притихла и уселась на ладони, трусливо обхватив лапками большой палец и выглядывая из-за него, как из-за ствола дерева. Игрунки, карликовые игрунки. делая ударение на «у», объяснил Гаврил Михайлович и улыбнулся. «Правда страшная обезьяна». «Можно погладить?» — умилилась Галина, но Кобзев отвел руку. «Не надо, посторонних могут от страха укусить». Он поднес ладонь к дверце, и карликовая обезьянка с облегчением ускакала внутрь. «А что у них за ошейнички у всех такие?» – спросил Тимур. «Вот даже улитки с какой-то пуговицей на панцире ползают». «Это и есть моя работа. Бьем током, обучаем». Он заметил настороженный взгляд Галины и пояснил. «Не волнуйтесь за зверят. Им тут неплохо. В реальной жизни и бьет и больнее, и опаснее». Он снова распахнул клетку дверцы с игрунками, а сам отошел к столу и простер руку над клавишами электронного рояля. «Игрункам запрещено выходить из клетки, но они любопытны. Особенно младшая, вот она уже полезла». Гавриил Михайлович опустил палец на клавишу с пометкой «4». «Не пяльтесь на них так, встаньте рядом со мной и поглядывайте. Видите, ей очень хочется вылезти». «Одна из игрунок с цифрой «4» на шейнике. Действительно подобралась к открытой дверце и теперь тревожно ее обнюхивала. Остальные забились в губ и повизгивали, словно отговаривая. «Нам очень, очень любопытно», – комментировал Гаврил Михайлович. Осмелев, Игрунка осторожно высунула наружу одну лапку. И Гавриил Михайлович тут же нажал клавишу. Рояль не издал ни звука. Вместо этого раздался пронзительный визг. Игрунка подпрыгнула, словно ее шарахнуло током. Похоже, так оно и было. Она сорвалась, упала на пол клетки, тут же вскочила и обиженно ускакала вглубь в один из деревянных домиков, похожих на собачью конуру. «Больно и, наверное», — сказал Тимур. «Больно. Зато честно и понятно. Преступление, наказание немедленное. Да еще в присутствии димиурга У них хорошее зрение, она видела, что клавишу нажал я. Из клетки сбегать нельзя, поэтому я их учу в ручном режиме». Не скоро она теперь осмелится пробовать снова. Он подошел и запер клетку. Приятно быть демиургом?» спросила Галина. Ничего приятного. Поэтому обычно бью током не я, а электроника. Кобзев указал на клетку. Видите, разноцветные домики, в черном заходить нельзя, бьет током сразу. Это мы прекрасно усвоили, потому что сразу. Я называю это паузой возмездие. В черном домике пауза ноль. «Если залезть в синий домик, там паузу возьми здесь 300 секунд. Отчет начинается после того, как вылез. Понимаете?» «Нет», – сказал Тимур. «Ты можешь влезть в синий домик, осмотреть его, поспать, вылезти обратно и заняться обычными делами. Попить воды, почесать спинку, покачаться на кольцах, залезть еще в красный домик или белый, тоже вылезти. Но пройдет время, и через пять минут ты получишь удар током. «За что?» ты уже не будешь понимать за что. Может за то, что качался на кольце. Или за то, что забрался в поилку с ногами. Или за то, что наступил на чужую тень. Со временем ты либо отгадаешь верное правило, либо у тебя родится новое суеверие, либо ты просто будешь считать, что тебе не везет в жизни. А правило есть, и оно простое. Нельзя залезать в синий дом. Игрокам хватает недели, чтобы понять его при паузе в возмездие в 5 минут. Причем те, кто выучил, Начинают объяснять тем, кто пока не понял. Игрунки очень умные. У хомяка максимальная пауза возмездия — минута. Если больше, причинно-следственную связь они не увидят. У мыши — три минуты. Сычики — двести секунд. Улитка — три секунды. Так мы измеряем глубину причинно-следственного интеллекта. — А у человека? — спросила Галина. — Хороший вопрос, — сказал Кобзев. Сам часто об этом думаю. Но как измерить? На людях и невозможно поставить чистый эксперимент. Вы заранее будете знать, что вас бьет током автоматика по таинственному закону, который придумал экспериментатор. Никакой мистики. Но, уверен, люди не очень далеко ушли от животных. Минут на 15, не больше. Да ну, возмутился Тимур. Не может быть. Кобзев пожал плечами. Люди хорошо угадывают причины и следствия только по давно известным правилам. Ты крал на работе, тебя не поймали, но через год начали подозревать и на всякий случай выгнали. За что не скажут, нет доказательств. Сообразит человек, какая тут связь? Далеко не любой, хотя каждый знает правила, за воровство наказывают. А если даже принцип неизвестен, как тем игрункам? Ты украл на работе, а тебе машину сожгли. Есть связь? Может, никакой, может, просто не повезло. «А может, кладовщик догадался, что это ты, и отомстил за то, что ты его подставил?» «Это суеверия какие-то», — пробормотала Галина. «А суеверия именно так и возникают», — оживился Кобзев. «Когда не получается отгадать закон, рождаются суеверия. Это знаете, как у дикарей в океане. Сидела беременная на пороге хижины, смотрела на море, ела рыбу, подавилась костью и умерла. Траур во всем племени». Старейшины осмысляют случившееся и вводят сразу три новых табу. Отныне всем беременным запрещено сидеть на пороге, смотреть на море и есть рыбу. Реальный пример рождения табу. «Так то дикари», — сказал Тимур. «Все мы дикари, пока не понимаем взаимосвязи», — повернулся к нему Кобзев. «Простой пример. Вы пригласили девушку в кафе и болтаете с ней. Поговорили о погоде, поговорили о кино». Поговорили о музыке, попрощались, доехали до дома. Через час от нее приходит сообщение: Не хочу общаться с токсичными людьми, прощай навсегда. О, у меня так было на первом курсе, оживился Тимур. Небось, счет предложил разделить, пробурчала Галина. Нет же, обиделся Тимур. Тише, поднял руку Кобзев. Речь не об этом. Я о том, что причинно-следственный интеллект человека точно так же буксует при заметной паузе возмездия. Вот, если бы вы говорили о музыке, назвали своего любимого исполнителя, а она убежала с словами: "Господи, на кого я тут трачу время? Вам стало бы все ясно сразу. А если вы что-то врали о себе, а дома она нашла, как проверить? Вы догадаетесь, что случилось? Сделайте для себя вывод на будущее. Никогда не врать даже незнакомому. Не уверен. По Дарвину мы произошли от червячков. Которые только и умели, что отдернуть хвостик, если там горячо или кусь. Но при увеличении паузы возмездия дерево причин множится в геометрической прогрессии, и таинственную связь все труднее угадать. Поэтому вся эволюция нервной системы, вся наша громадная коробка с мозгом, которая выросла на конце червячка, это всего лишь попытка освоить поиск причины следствия там, где они разнесены по времени. Чайник закипел это он, повернулся и пошел на кухню. Тимур двинулся следом. Галина задержалась, она смотрела на игрунок, и на лице ее была загадочная улыбка. В кухне Кобзев разливал кипяток по фарфоровым чашкам. «Вот вы говорите про следственный интеллект», начал Тимур, входя. «Это же и есть ум?» «Не люблю это слово», ответил Кобзев. «Неизмеряемый спекулятивный термин. Умный человек, по-вашему, от какой...» Ну, Тимур задумался. У кого диплом юридического факультета, например? А если он его купил? Ну, Тимур снова задумался. Тот, кто много знает. Вы много знаете? Стараюсь, в каком роду родился философ Гельвеций? Тимур фыркнул. Такие вопросы задаете. Украдкой под столом он вынул смартфон. Мы такого вообще не проходили, но французский философ Адриан Гельвеций родился 31 января 1715 года. торжествующий закончил Тимур. Кобзев задумчиво кивал, размешивая ложечкой сахар. «Вот она, сегодняшняя цена ума», — ответил он. «Любое знание доступно каждому ребенку через полтора клика в сети. Значит ли это, что все в мире теперь умные?» Тимур опешил. «Это вы здорово меня подловили», — признался он, убирая смартфон в карман. «Тогда ум — это умение понимать?» «Вот, уже ближе», — согласился Кобзев. «Я бы сказал так, умение анализировать информацию и делать выводы. Но люди очень плохо анализируют информацию и совсем не умеют делать выводов». В кухню вошла Галина. «О чем вы тут?» — спросила она живо. «Присоединяйтесь». Кивнул Кобзит на третью чашку и снова глянул на часы под потолком. Говорим об уме. Я считаю, что человечество не умеет делать выводов. Много тысяч лет назад сформулированы правила не убей, не укради, не лги. Уважай родителей, умей прощать. Не делай ближнему того, что не желал бы себе. Это правило благополучия общества. Значит, благополучия каждого. И что, все их соблюдают? Не все так просто, возразила Галина. «Уважай родителей, вы мою мать не видели, это вампир. Она меня из дома вывела в семнадцать лет. Как ее уважать и прощать? Непонятно». «Непонятно», – задумчиво повторил Кобзев. «А может, оно вам непонятно только потому, что возмездие отложено? Вдруг у вас девушка будет когда-нибудь своя дочь, вы с ней тоже будете ссориться, она уйдет из дома и никогда больше не позвонит, а случайным людям будет говорить, что мать вампир». Галина фыркнула. «Я же себя так не веду. Какая связь?» А вдруг, продолжал Кобзев задумчиво глядя в окно, «всем нам с детства объяснили в сказках и мультиках правила игры, в какой из разноцветных домиков забегать нельзя и даже рассказали почему. Мы в детстве все поняли и согласились. Потом начали взрослеть, шалить и заметили, что никому сразу не прилетает». А теперь, когда ударит, уже и не поймем за что. Скажем, так совпало, это другое. Причем тут? Какая связь? А сами бежим, кто к психотерапевту, кто к гадалке. Кто к кукушке. И спрашиваем. Кукушка, кукушка, сколько нам осталось? Может, нас сначала себя спрашивают? Сколько ты кому оставил? Кобзев помолчал. Вот люди на нашей планете и живут, как мои игрунки. Вроде тепло и сытно. Даже домики свои есть. А все равно счастья нету. Лупит со всех сторон каждый день. И не понять, что за правила нарушили и когда. То ли час назад, то ли год. Может вообще не нарушили. Кому-то нравится кнопки жать, чтобы окружающим было плохо. «У вас разве счастья нет?» Спросил Тимур серьезно. «Мне грех жаловаться», — серьезно ответил Кобзев. «Но в какой-то мере это и меня касается». Я тоже человек. Внезапно наверху под потолком заскрежетало. Старинные часы ожили, застрекотали невидимые шестеренки, распахнулась дверца над циферблатом и оттуда высунулась крашенная под птичку жестянка. Ритмично раскачиваясь, она просвистела несколько раз, ни Тимур, ни Галина не успели сосчитать и уехала обратно. И в наступившей тишине стало понятно, как громко тикали эти часы все время. Друзья, спасибо за беседу. Кобзев решительно встал. «Удачного вам вечера». «Погодите», — встрепнулась Галина, доставая планшет. «Еще не все вопросы закончили». «Увы. Через полчаса конференция мне еще подготовиться». «Всего пара вопросов», — заверил Тимур. «Там про квартиру, про работу, про источники дохода». «Вопрос анонимный, значит, вам годится любой человек». «У меня закончился перерыв, а дальше снова график, ребятки. Прошу». И он решительно указал рукой в сторону прихожей. Когда они вышли на улицу из последнего подъезда и направились к остановке маршруток, Галина проворчала. Опять не уложились. Да норм, отмахнулся Тимур. Почти уложились. Нормально. Если бы чай не пили, вообще бы успели. Интересный дядьки сегодня попался. Чего они все женаты? Хотя я бы с таким жить не смогла. Даже, даже за грант. Странно. Галина вдруг улыбнулась. Я там у него постояла, понажимала клавиши. Прикольно. Обезьянки пищат и падают. Улитки прячутся, совы начинают бить крыльями каждый раз. — Ты ему эксперимент портила? — насторожился Тимур. — Била током не по программе. — Брось, — отмахнулась Галина. — Разберутся маленькие. Я вот одного не пойму, как система их током бьет. — По радио. Датчики какие-нибудь. Неожиданно в кармане у него снова послышался имперский марш. Тимур глянул на экран, и лицо его стало серьезным. «Слушаю вас», — ответил он. «Но я все...» Он снова замолчал. «Мне еще неделю отработать, а они пройдут в течение месяца. Клянусь, я все...» «Что?» «Пожалуйста». Лицо его вытянулось, и он спрятал мобильник в карман. «Что случилось?» — спросила Галина. «Ничего», — зло ответил Тимур. «Что случилось?» — повторила она. «Из деканата» сказали что сроки оплаты прошли и меня сняли с потока но нам же заплатят а все приказ вышел а остановиться тимур молчал нахрены теперь это все сказал он вдруг поеду сдам планшет а как же я тебе другого напарника дадут блин расстроилась галина где уже эта чертова маршрутка воскликнула она нервно и вдруг ухнула уронила сумку и присела на корточки. «Что с тобой?» бросился к ней Тимур. «Шея, шея!» стонала Галина, поддерживая ладонью челюсть, словно голова могла отвалиться. Тимур взял ее за локоть и помог встать. «Год назад так же защемило», выговорила Галина. «Так защемило, что две недели встать не могла». «Надо этого терапевта мануальную найти, хорошего, чтоб там дернул, я не знаю». Галина в ответ попыталась покачать головой, но снова ухнула. «Сядь, вот», — посоветовал Тимур и аккуратно довел ее до лавочки на остановке. «Господи, за что мне это опять?» — прорыдала Галина. «Ну за что? Вот все же нормально было, вдруг краса херня какая-то». «Отлежись завтра, я один обойду участки», — решил Тимур. «Правда?» — растрогалась Галина. «Тебя же выгнали. Тебе больше не нужно копить на семестр». «Ты хотел планшет сдать». «Кто-то же должен собирает статистику. Сама не соберется», — рассудительно ответил Тимур. На деканат я, может, еще уговорю». «Спасибо тебе», — сказала Галина и умолкла, а затем вдруг произнесла. «Знаешь, я подумала, а может, он прав, этот Кобзев? Может, когда мы делаем плохие поступки, нам дается наказание каждый раз, только мы не понимаем, за что, и думаем, что просто в жизни не повезло». «Мистика дурацкая», — поморщился Тимур. «Какие у нас плохие поступки?» «Да все. План не выполняем уже неделю. Я сегодня зверей током била. Не зря его соседи колдуном называют». «Прекрати. Обычный дядька биолог». «Но вдруг он прав?» — не сдавалась Галина. «Вдруг нас судьба постоянно наказывает, только отсрочено. А мы не понимаем». «Я как юрист против», — ответил Тимур. Наказывать без суда нельзя. Это самосуд. Почему нельзя, если поступки плохие? Да и пусть плохие. Тимур подошел к урне и злопнул ее. Железная урна загудела, но не упала. Металлическая нога была глубоко вкопана в асфальт. Тимур гордо вскинул голову и посмотрел на Галину. Со мной этот номер точно не выйдет. Людей дрессировать нельзя. Потому что мы не животные. Потому что мы... Он разбежался и прыгнул на край урны всем весом. Железная опора согнулась, урна легла и рассыпала мусор вокруг остановки. Потому что мы люди.